«А что не звучит?» Он принялся расчесывать руку, видимо, на нервной почве. «Пули, которые мы извлекли из тела вашего мужа. Мы провели баллистическую экспертизу, ну, сами понимаете, чтобы проверить на предмет совпадений с нашей базой данных». Майя вскинула на него глаза. Кирс продолжал расчесывать руку. «Судя по выражению вашего лица», — произнесла она, — «совпадение вы нашли». «Нашли. Ага. Значит, эти ребята уже не первый раз кого-то убивают. Вряд ли. Но вы же только что сказали. Пистолет тот же самый. Но это еще не значит, что из него стреляли те же самые люди. В общем, у Фреда Кейтона, ну, того, в котором вы опознали стрелявшего, на время первого убийства железобетонное алиби. Он отбывал срок» поэтому не мог его совершить. Когда? Что когда? Когда произошло первое убийство? Четыре месяца назад. В кабинете точно повеяло леденящим холодом. Дальше Кирс смог не продолжать. Мая уже сама все поняла. И Кирс понял, что она поняла. Взглянуть ей в глаза у него мужества не хватило. Он отвел взгляд и, кивнув, сказал, «Ваш муж...» и ваша сестра были застрелены из одного и того же пистолета. Глава восьмая. «Вам нехорошо?» — забеспокоился Кирс. «Все в порядке. Я понимаю, это тяжело. Не надо относиться ко мне покровительственно, детектив. Простите, вы правы. Давайте начнем с самого начала, ладно?» Майя кивнула. Она смотрела прямо перед собой. «Теперь мы вынуждены взглянуть на это дело в совершенно новом свете. Раньше эти два убийства оказались случайностями, никак не связанными друг с другом. Но теперь, когда мы узнали, что оба были убиты из одного пистолета, Майя ничего не ответила. «Когда застрелили вашу сестру, вы находились на Ближнем Востоке, так? В кемп Арифджане, уточнила она. Это в Кувете. Я в курсе. Что?» Мы проверили, чтобы точно убедиться, а, -а, -а моя почти улыбалась, чтобы точно убедиться, что это не я каким-то образом быстренько слетала домой, застрелила сестру, после чего вернулась к Увейт, а потом подождала еще четыре месяца и прикончила собственного мужа. Кирс ничего не ответил, в этом не было необходимости. Все подтверждается, у вас железобетонное алиби. «Супер!» — процедила она. Мая вернулась в тот день, когда ей позвонил Джо. Слезы, шок, этот звонок, этот проклятый звонок, который положил конец прежней жизни Маи. После этого звонка все бесповоротно изменилось. Поразительно, если задуматься. Ты едешь на другой конец света, в какую-то адскую дыру, чтобы сражаться с врагом. Казалось бы, опасность исходит именно оттуда. Реальную угрозу для тебя представляет вооруженный до зубов неприятель. И если твоя жизнь оборвется, причиной этому станет выпущенный из гранатомета снаряд или самодельное взрывное устройство, или, на худой конец, фанатик с автоматом Калашникова. Но нет. Враг, как это часто случается, нанес удар там, где меньше всего можно было ожидать — дома, В старых добрых штатах. Мэя, я слушаю. Следователи, ведущие дело вашей сестры, считают, что убийцы вломились к ней в дом против ее воли. Ее... Вы в курсе подробностей? Более чем. Простите. Я же просил вас не относиться ко мне покровительственно. Я и не отношусь. Просто веду себя как живой человек. То, что с ней сделали моя снова взялась за телефон. Ей хотелось увидеть лицо дочери. Это был якорь, в котором она сейчас отчаянно нуждалась. «Нет», — остановила она себя, — «не сейчас. Не вмешивай в это Лили, даже таким невинным способом. В ходе расследования полицейские, кроме всего прочего, хорошенько пригляделись к мужу Клер, вашему зятю». Детектив принялся рыться в своих бумагах. эди — Точно, к Эдуарду Океру. — Он не стал бы этого делать, он любил ее. — Да, они сняли с него подозрения, — сказал Кирс. — Но теперь нам необходимо узнать побольше об их семейной жизни. Теперь на все придется смотреть в новом свете. Пазл в голове у Майи сложился. Она улыбнулась, но в этой улыбке не было ни теплоты, ни веселья. — И давно в это, детектив... «Прошу прощения, он даже не поднял головы. Давно вы получили результаты баллистической экспертизы?» Кирс не ответил, продолжая читать досье. «Вы ведь не сейчас об этом узнали? О том, что Джо и Клер убили из одного пистолета?» «Почему вы так говорите?» «Когда вы приехали ко мне домой, взглянуть на мой Смит Вессон, я полагаю, вы это сделали ради того, чтобы убедиться, что он не был орудием убийства» что и в том, и в другом случае пули были выпущены не из него. Это ничего не значит. Да, но вы сказали, что больше меня не подозреваете. Припоминаете? Он ничего не ответил. Потому что вы уже выяснили, у меня безупречное алиби. Вы знали, что мою сестру застрелили с того же пистолета, и когда Клер убили, меня не было в стране. Тогда вы еще не задержали эту парочку в лыжных масках. Я могла все про них выдумать. Но после того, как вы получили результаты баллистической экспертизы, вам оставалось лишь еще раз все перепроверить, действительно ли я находилась в тот момент в командировке. И вы это и сделали. Я знаю армейские порядки. Одним звонком этот вопрос не решается. Так давно вы получили результаты баллистической экспертизы, «Сразу после похорон», — ответил он тихо. «Так, а когда вы задержали Эмилио Родриго и Фрейда Кейтона и получили подтверждение, что я действительно находилась в Кувейте?» «Вчера поздно вечером». Мая кивнула. Она так и думала. «Бросьте, Мая, не будьте наивной. Как я уже сказал, после убийства вашей сестры мы тщательно проверяли вашего зятя. Это...» «Равноправие в действии. Сами посудите. Вы супруга. В парке кроме вас никого не было. На моем месте кого бы вы заподозрили в первую очередь?» «В особенности», — добавила Май Ядовита, — «если эта самая супруга служила в армии и, вдобавок, с вашей точки зрения, чокнутая любительница оружия?» Кирс не стал отпираться. «С другой стороны, а зачем ему отпираться?» «Он прав». Супруг всегда первый подозреваемый. «Ладно, раз уж мы прояснили этот вопрос», — произнесла Майя, — «что будем делать теперь?» «Будем искать связи между вашей сестрой и вашим мужем», — ответил Кирс. «И самое главное из этих связей — я». «Да, она далеко не единственная Они работали вместе», — кивнула Майя. «Вот именно. Джо взял вашу сестру на работу в свою инвестиционную компанию». «Почему?»